Журналистка кисло улыбнулась, аллергией она не страдала. Если только не заболела внезапно, но девица допила вино и ушла. Журналистка вздохнула свободно, словно оказалась на свежем воздухе, и ее сердце сладко замерло. Значит, от красок, от множества картин. Точнее, от обнаженных тел, испускавших эротические волны. Женщина с раздвинутыми бедрами. Нетвердой рукой Антонина достала сигареты и закурила, надеясь успокоиться. Что за сигареты? Дымок лез в глаза, затуманивая стол. И беспричинная радость с одновременной тоской. Но ведь ароматная девица ушла. Антонина круто повернулась к молодому человеку, напоролась на черный взгляд, который, казалось, толкнул ее в лицо. Она уперлась рукой в стол, чтобы стоять прямо. Если он взгляда не отведет... то она поперхнется дымом. Ему мешает этот дым. Да. Извините, моя сигарета вам не претит? Сигарета украшает только шпионку. А журналистку? Что здесь делает журналистка? Изучает эротическую живопись. Не проще ли познакомиться с сексуальным мужчиной? Я незнакомиться пришла. Однако на деле бусы, усмехнулся он. А что бусы? Красный гранат... разжигает страсть. Разве? Разве она пролепетала, потому что страсть не страсть, но что-то в ней разгорелось? Этот странный человек, он моложе ее лет на пять, почему его взгляд чуточку не притухнет? Мадам, жизнь по картинам не изучают. Как же, великие живописцы! Андрежит презирал тех, кто наслаждался только той красотой, которую воспроизводил художник. А вы... — Разве не воспроизводите? — Нет, я творю. — А эти все люди? — Это коллектив. — Вы разве не с ними? Творцу нужно одиночество, а не коллектив. Он уже не смотрел на нее, положив взгляд куда-то в глубину зала. Антонина пыталась скинуть с себя истомное наваждение и заняться делом, ради которого пришла, и не могла сообразить, что это за дело. Он разбудил ее вопросом, из какой вы газеты? Из криминального еженедельника. Вам нужно в милицию. Там криминальный секс. Меня интересуют общие вопросы эротики. Давайте я сделаю вам боди-арт. Где сделаете? Хоть на груди, хоть на ягодице. Журналистка закрыла глаза, потому что он к ней наклонился. Поток необъяснимой энергии защемил ее нервы. Одеколон, микрочастицы, гипноз — Но гипноз требует словесного внушения, он же стоял тихо, словно подошел, крадучись. Она тревожно открыла глаза, рядом ухмылялся тот с раздерганной бородой в блескучих круглых очках. Журналистка спросила, а где художник? Какой? Стоял на вашем месте. Викентий ушел в свой подвал. Почему в подвал? Потому что одинокий волк. Этим летом он завел порядок дважды в день мационить, утром и вечером. Надев спортивный костюм, Викентий подошел к взгляду. Бесовский мрак, подземная чернота, адская безысходность. Иголочка сомнения уколола, не больно, предупреждающе. Он хочет потрясти мир, в сущности, реализмом. В наше иррационально-безумное время... когда минималистика, психоделика, перформанс, инсталляции, хай-тек. Японец Ямагата расписывает автомобили. Художник Кулик сидит голым в клетке. Художник Вздутьев пишет задом. Викентий вышел на улицу, дошел до ближайшего просторного сквера и с полчаса бегал вокруг цветника. Бабушки улыбались, детишки припустили за ним. Но до спокойного парка было далековато, утро бы улетучилось». Вернувшись, художник увидел, как от его двери отвалился какой-то парень в сизом плаще и темной широкополой шляпе. Наверное, толкнулся случайно. Но парень отошел к телефонной будке, остановился, обернулся и теперь смотрел на художника. Или казалось, что его взгляд пролег до двери мастерской? Викентий, привыкший профессионально рассматривать людей, догадался, чем еще привлек этот парень. Одеждой. Середина июня, теплынь, а он в осеннем плаще и плотной шляпе, чтобы скрыть лицо. В мастерской ждала срочная работа. Уезжавшая за рубеж дама попросила отреставрировать древнюю икону.